360 гуру. Самый близкий подход через чувства, которое в сердце. Через мозг не подойти и не приблизиться. Значит, действовать можно лишь сердцем. Назов сердца и отклик мгновенный. Эти энергии, сердце или огонь, не ограничены ни временем, ни расстояниями, ни жизнью, ни смертью. Сердце — знак будущего века. Знак новой эпохи, эпохи огня, ибо сердце есть аппарат огненный. В будущее к иерархии идем сердцем, будущее в веках беспредельности, а сердце и вечно. Следовательно, объединение с будущим и с беспредельностью может произойти только через сердце. Можно чаще думать о нем, чтобы оно могло проявляться и ему не мешать. И отрицание мозга мешают, мозг инструмент временный, на одно воплощение и ограничен своими щупальцами, пятью органами чувств. но ничем не ограничено сердце. Перенесение сознания и мысли в сердце будет ближайшим подходом к чудеснейшим возможностям наступающей эпохи огня.